Жил и находился в клетке, и знание этого доказывало, что он психически здоров. Если бы они только поняли это, то осудили бы его за убийство, признали бы виновным и приговорили к тюремному заключению. Через несколько лет, самые большие семь-восемь, он вышел бы. Вместо этого они сказали, что он психопат, но ведь это не так, и... Это они ненормальные раззаперли больного человека на всю жизнь, а убийцам позволяют разгуливать на свободе. Норман встал и подошёл к окну. Он прижался лицом к стеклу и теперь мог видеть двор, залитый ярким весенним солнцем воскресного дня. Птичьи голоса звучали ближе, успокаивающе, мелодично, в гармонии с солнцем и пением птиц. уже как сфе, когда он в Перуи попал сюда, не было ни солнца, ни песен, лишь чернота и крики. Чернота была внутри него, там, куда он мог спрятаться от реальности, а крики исходили от демонов, преследовавших его с угрозами и обвинениями. Однако доктор Клейбор нашёл способ разыскать его в темноте и смел изгнать демонов. Его голос Голос разума заставил смолкнуть крики. Нормона но потребовалось немало времени, чтобы выбраться из своего убежища и услышать голос рассветка, голос, который сказал ему, что он не его мать, а как они сказали, что он это он, человек, который причинял зло другим, но сам этого не сознавал. Не осознавал ни своей вины, ни своей ответственности. Чтобы это понять, надо было пройти курс лечения, признав, что это необходимо. И он лечился. Без смертной рубашки, без палаты, обитым войлоком, без успокоительных средств. Как библиотекарь он получил доступ к книгам, которые всегда любил, а о телевидении открыл ему еще одно окно в мир. Окно без решетки. Жизнь здесь удобна, и он привык к тому, что он один. Однако в такие дни, как этот, Норману и доставало общение с другими людьми. Настоящими людьми, из плоти и крови, а не героями книг или телевизионными обзорами. Если не считать Клейборна, то врачи, сестры и санитары появлялись лишь от случая к случаю, А теперь, выполнив свою задачу, доктор Клейборн большую часть времени проводил с другими пациентами. Норману это не нравилось. Теперь он стал самим собой и больше не имел отношения к психам. Их бормотание, гримасы и ужимки тревожили его, и он предпочитал их общество уединений. Этого Клейборн изменить не мог, хотя и пытался. Именно он уговорил Нормана принять участие в любительской театральной постановке, и какое-то время это казалось интересно. Во всяком случае, на сцене Норман чувствовал себя в безопасности, особенно когда огни рампы отделяли его от публики. Оттуда он мог все контролировать, заставляя зрителей смеяться или плакать по своему желанию. Самое большое удовольствие он получил, когда играл главную роль тятьки Чарли. Он сыграл её увлечённо, сыграл так хорошо, что снискал восторженные аплодисменты. Но в то же время он осознал, что всё это лишь представление, обман, притворство. Именно так сказал потом доктор Клейборн, и только тогда Норман понял, что все это было устроено заранее, что это преднамеренное испытание его способности действовать самостоятельно. «Ты должен гордиться собой», — сказал ему Клейборн. Но было кое-что еще, чего Клейборн не понял, чего Норман не сказал ему. Страх, который охватил его в самом конце — Перед финальным разоблачением героя, в тот момент, когда же Манис, размахивая руками и раздаривая кокетливые улыбки, Норман растворился в роли, в тот момент, когда он стал тетушкой Чарли, и, не считая того, что веер в его руке был уже не веером, а ножом, а тетушка Чарли стала настоящей живой женщиной, старой женщиной, как и его мама. Момент страха или момент истины? этого нормал не знал и не хотел знать, им просто захотелось навсегда оставить любительские постановки